Новый румский султанат, дом Османа В одних преданиях Осман изображен человеком, проводившим весь день верхом, не склонным предаваться долгим размышлениям, не умеющим читать и писать, в других — опытным в торговых делах человеком. Осман происходил из зажиточной семьи, которой служили писцы, обученные персидскому языку для составления бумаг. Долгое время новое государство продолжало восприниматься соседями как кочевое вождество. На то были основания. Источником большей части его ресурсов оставались набеги. Жители придерживались ценностей и образа жизни анатолийского населения, периодически участвовали в военных походах. Жизненные взгляды тюрков огузов оказывавших поддержку осману, были просты. Солдаты сражались за предводителя, а тот отвечал за их довольствие, распределяя добычу и захваченные земли. Османы столкнулись с той же проблемой, что и монголы. Процитируем слова великого хана Угадея, 1229-1241. «Верхом на коне можно создать империю, но чтобы править, придется спешиться». Правитель принимал решение на совете в присутствии небольшого числа единомышленников, собиравшихся без протокола. Неизвестно, участвовали ли в подобных собраниях члены семьи Бея, но мы знаем, что визири и представители местных властей присоединялись к государю по его усмотрению. Заседания были предназначены для решения конкретных вопросов и походили на заседание «Ложа справедливости». По словам Ашик Паши Заде, время от времени султан должен был появляться перед своими подданными на полупубличных собраниях. Судя по всему, никаких записей во время заседаний не велось. Подобно потомкам Чингисхана, османский бей провозглашал верховенство закона Яса. Государство, которое считалось исламским и опиралось на улемов, осуществляло свою власть не без трудностей. Зачастую улемы назначались факихами. Многие из них получали пожертвования от беев. Вероятно, они больше напоминали простых имамов, чем настоящих законоведов. В письменных источниках о них упоминается реже, чем о газе и дервишах. Но нам известно, что великих улемов привлекали для пополнения государственной казны, тогда как первые визири происходили из их числа. Если при Баизиде I их отстранили от власти после восстания шейха Бедреддина, а общественное мнение склонялось к более строгому применению шариата, хоть и оставалось в меньшинстве, то при правлении Мурада II увеличение числа документов свидетельствовало о включении права, основанного на обычаях, в законную работу органов управления. Первый из османов прославился под титулом Бея. Беем называли правителя второго ранга после хана. После падения династии Ильханидов в 1335-1336 годах Архан присвоил себе титул султана. В начале 15 века у государя были все атрибуты монархической власти. Каллиграфический знак султана или «тугра» которую ставили на указы султана, выражал ее сакральный, божественный и возвышенный характер. Обычаи при дворе султана сочетали элементы этикета и нравов сельджуков и ильханидов, а также традиции итальянских морских республик и Византии. Охота стала центральным элементом политической культуры. Султан приглашал на нее подданных которые не могли приблизиться к нему во дворце Ведирне, расспрашивал их о несправедливостях и наводил порядок. Военные кампании заканчивались торжественной охотой, которой принимали участие придворные сановники и простые подданные. Территориальное управление Первые земли, захваченные в окрестностях Вифинии и хорошо защищенные от нападений извне, славились относительным изобилием. Лишь чума периодически омрачала благоденствие местных жителей. Фракия и Болгария больше зависели от перемещений войск, которые отправлялись то на запад, Албания, то на северо-запад, Сербия, Венгрия, то на север, Молдавия. По своему устройству Биелик, как и соседние княжества, унаследовал сельджукскую схему. Военачальник Субаши управлял землей, полученной за выслугу. Бейлик состоял из двух отдельных частей. Во внутренних землях существовали относительно централизованные институты. Для приграничных районов основной фронт экспансии было характерно гибкое и практичное управление людьми и ресурсами, причем приоритет отдавался эффективности армии. Первоначально эта открытая часть территории была безвозмездно отдана предполагаемому наследнику, носившему титул паша. Однако при Мураде I беи перестали наделять подобными полномочиями своих сыновей. Вместо этого они передавали контроль над приграничными территориями доверенным лицам, которые подчинялись непосредственно им. Относительно эгалитарное сообщество Гази постепенно превратилось в иерархическую систему, выстроенную между центральной властью и подчиненными беями. Политический мыслитель Ибн Халдун, умерший в 1406, отмечал, что большинство исламских княжеств распалось на этом этапе в результате ухода клановости, асабии. Османам это не грозило так как они создали искусственный институт родства, армию Янычар, функционировавшую как продолжение королевского дома. Более того, они не лишали воевавших на приграничных территориях подданных благ, полученных от иерархической и централизованной системы. Этот факт оказал благотворное воздействие на Османскую империю. Ей удалось провести новую границу владения в Европе прежде, чем во второй половине XV века ее восточные пределы сдвинулись назад от Трабзона до Грузии. История Османской империи не подтверждает тезисы Ибн Халдуна еще и потому, что у османов не было феодальной системы. Осман I и Архан, похоже, даровали земли в удел родственникам и близким друзьям. Архан назначил своего сына Сулейман Пашу военачальником пограничной провинции Фракия. В последующие два столетия закрепилась традиция ставить во главе периферийных районов сыновей. При этом они находились под жестким контролем центральной власти и никогда не были бейлербеями. Более того, их полномочия прекращались после смерти правителя. Исключением являлись только сыновья, Нового султана. Постепенно создававшаяся провинциальная администрация была основана на принципе делегирования военной власти. При Мураде I европейскими землями управлял Бейлер-Бей, чья резиденция находилась в Софии. С 1393 года к зоне его влияния присоединились провинция Анатолия, центром которой была Анкара и позднее Кютахья. В это время его сын Мехмед возглавил управление Амасии и Сиваса. После укрепления позиций беев на Дунае и Адриатике были созданы Санджаки или субгубернаторства: Никопель и Ахрит, 1393, Кюстендил, 1394, и Видин, 1396. Их число росло с каждым завоеванием. И к 1430 годам их было уже 14 в Румелии и 16 в Анатолии. На этих территориях можно было существенно пополнить войска от тысячи до тысяч человек. Предводители санджаков, санджакбеи, напрямую зависели от правителя. Они должны были осуществлять командование субаши и ограничивать зачастую слишком тесные связи последних с местными властями. Санджакбеи собирали войска и передвигались с барабанами и штандартами, получая в награду земли из домена суверена. В конце XIV века Кадии тоже начали получать фиксированное жалование. Была введена должность Мухтасиба. Впервые она упоминается в Бурсе, 1385 году. Он представлял государство на рынках, помогал устанавливать цены, инспектировал магазины и проверял используемые единицы измерения и веса. Мухтасиб подчинялся кади, следил за соблюдением правил и общественной морали. В крупных городских центрах он получал жалование из откупа Султан делегировал ему сбор определенных налогов на ограниченный срок. В небольших городах Тимар внадел. При Мураде I большое внимание уделялось добыче золота и серебра на сербских и боснийских рудниках. Эти действия провоцировали военные столкновения с зависевшими от них венграми и итальянцами. Добыча драгоценных металлов – Было необходимо и для снабжения войска Мурада II. Государство получало доход от сельскохозяйственных угодий. Частично они поступали в благотворительные институты. Государственные служащие вели конторские книги, из казны финансировалось строительство рынков, мечетей, монастырей и школ. Османские власти уважали старые законы балканского населения и учитывали созданную ранее налоговую систему. Вместо того, чтобы адаптировать фикх к проблемам, возникшим в связи с разработкой сербских и болгарских месторождений, государство продлило действие саксонского права, применявшегося там с XIII века. На болгарской территории османские власти продолжали взимать налоги в размере, установленном до завоевания. Следуя исламской традиции, османы превратили сикке, монета, в символ королевской власти. Они использовали сикке для сбора налогов и выплаты жалования солдатам. Взяв за образец венецианский мецанино, султан Орхан выпустил серебряную монету с собственным именем. Мурат I приказал чеканить деньги из меди. Золотые монеты возникли в первой половине XV века. Монетные дворы появились во многих городах Анатолии: Анкара, Аясолук, Айдын, Болу, Бурса, Амасия, Афьон, Карахисар и Румелии Новое Брдо, Сэрес Скопье. Серебряный Аспер использовался в качестве расчетной единицы и платежного средства в небольших сделках. Содержание серебра в Акче варьировалось в зависимости от решения властей профинансировать ту или иную военную кампанию. Более того, османские правители знали, что экономическая экспансия зависит от свободного обращения денег. К тому же султаны понимали, что купцы покупают и продают товар в валюте, наиболее выгодной для их сделок. Поэтому использование иностранной валюты в качестве платежного средства разрешалось, а драгоценные металлы освобождались от таможенных пошлин. Местные рынки могли свободно устанавливать обменные курсы как османских, так и иностранных денег. Гиперпер, денежная единица Византии, доминировал до середины XIV века. Затем его сменил флорин, который, в свою очередь, был вытеснен венецианским дукатом. Он преобладал в XV веке и служил османским стандартом в последующие века. В ходу у османов был также серебряный пиастр, номинал которого варьировался в зависимости от места чеканки. Его обменный курс колебался из-за непостоянного курса золота к серебру. Войска завоевателей Османская военная история это постоянное чередование открытой войны и повторяющихся пограничных столкновений. Султану помогали уджбеи, военачальники. Они возглавляли набеги на вражескую территорию, выступали в роли разведчиков и отвечали за уничтожение экономических и демографических ресурсов желанных районов. Уджбеи командовали Акенджи. Или участниками набегов, группами воинов, сформированными во времена Османа, предположительно под руководством Кёса Михала, византийского владыки, обращенного в ислам основателя рода завоевателей Михалоглу. Изак Инджи, легкой кавалерией численностью несколько тысяч человек, военачальник Гази Эвренос сформировал пограничные отряды: отжики. Стоит вообразить этих конных лучников. Они умело использовали рельеф для наведения ужаса на армию противника. Бывший сербский янычар Константин Михайлович, умерший около 1500 описал их молниеносные набеги как «проливной дождь, хлынувший из облаков». Где бы они ни ударили, они сжигали, грабили и сметали на своем пути все, да так, что в течение многих лет там, где они прошли, не кричал ни один петух. А Кынджи жили за счет награбленного в бою и держали землю, которую обрабатывали две или три пары валов. Поскольку их военная служба не оплачивалась, они освобождались от уплаты десятины, ушра, и на них также не распространялись правовые обычаи. После появления янычар при Мураде I По мере расселения мусульманского поселения в Европе Акэнджи оттеснялись в пограничные районы. Они продолжали служить в качестве авангарда в военное время и возглавляли карательные экспедиции в мирные. Первые беи набирали наемных солдат из населения Восточного Средиземноморья. Ни одно завоевание не обходилось без их участия. Но присутствие наемников вызывало осложнение. Эти люди были чрезмерно склонны к грабежам и часто перебегали на чужую сторону. Во второй половине XIV века османские правители решили создать армию. Началась мобилизация местного населения в пехотной части. Яйя в Анатолии, Яйя – те, кто ходит пешком, Юрюки в Румелии, Юрюк – те, кто марширует, и Мюселемы или конница, мюсселлем, освобожденные. Информации об этих формированиях немного. Известно, что им выделялись отдельные земли во владение, что они были освобождены от налогов и в начале XV века вошли во вспомогательные войска, призванные решать второстепенные задачи. Наряду с ними в состав пехоты вошли азапы, ставшие частью нерегулярного войска, которая набиралась при необходимости из проживавших в городе холостых рая. Первое упоминание о них встречается в описании венгерских войн 1440-х годов. Но, вероятно, этот род войска появился ранее. В 1453 году под стенами Константинополя стояло 20 тысяч азапов. Кроме того, в состав авангарда и личную охрану султана входили невольники. Они служили исключительно в пешем строю. С точки зрения эффективности конница ни в чем им не уступала. Иоанн VI Кантакузин, умерший в 1383 третьем, говорил, что ей не было равных в том, чтобы устроить засаду, налететь на врага на большой скорости, резко развернуться при малейшей контратаке, затем снова атаковать. Подобные описания звучат достоверно, хоть и вторят описанием античных авторов. Тем не менее, на подготовку конницы требовалось много времени. Начавшись при Мураде I, ее трансформация была завершена во времена баезида I. Разнородные отряды и соратники Бея, нукеры, были заменены военной силой. Обученной введению осады и пригодной для участия в крупномасштабных сражениях. Кроме того, именно в это время появились два специализированных корпуса, создавшие репутацию османских воинов в последующие века: Сипахи и Янычары. Сипахи представляли собой кавалерию из провинции. В обмен на налоговые отчисления они должны были вооружиться и в любой момент отправиться на войну. Янычары, в свою очередь, изначально служили в авангарде и сопровождали султана. Однако в XV веке именно эти воины стали оперативным ядром пехоты. В битве на Косовом поле 1389 года их насчитывалось всего две тысячи, тогда как в середине XV века около 5000. Участие Янычар переломило ход нескольких сражений и позволило захватить ряд опорных пунктов. Использование этого рода войск стало частью любого военного плана, который, как правило, доводился до совершенства. Османская полулегкая кавалерия стремилась заманить тяжелую кавалерию противника, направив ее на позиции Янычар или под огонь артиллерийских орудий султана. Сильными сторонами корпуса были неизменная дисциплина и удивительная способность держать удар. В 1396 году при Никополе совместно с сипахами, затаившимися в засаде на вражеском поле, янычары выдержали натиск тяжелой кавалерии бургундских крестоносцев. В 1444 году под Варной они так рьяно защищали Мурада II, что захватили и убили венгерского монарха Владислава III Егеллона. Янычары – плод системного обучения. Предполагается, что первоначально они происходили из рабов, которых награждали либо пенсией, пятой частью добычи султана деньгами, 25 асперов за пленника, либо натурой – один пленник из пяти. В XV веке, точная дата неизвестна, государство начало забирать всех пленных с неприятельской стороны в возрасте от 10 до 17 лет. Очутившихся далеко от родины юных рабов сначала на несколько лет отправляли на сельскохозяйственные работы. Их отдавали в семьи подальше от родных мест или за море. Так на турецком называли путешествие в Анатолию где их знакомили с турецким языком, принципами ислама и ограничениями, связанными со службой. Затем они становились претендентами на роль государственных служащих. Аджими-огланы огланы – иностранные мальчики. Их заставляли выполнять всевозможные работы, включая тяжелый физический труд. Будущие воины работали ремесленниками, чернорабочими, садовниками гребли на галерах. Янычарам прививали боевой дух и обучали дисциплине. Между обязательными работами и религиозными занятиями они учились обращаться с оружием и посещали тренировки. Юноши вступали в корпус, состоящий из рот. Каждый ротой янычар командовал ага. Солдаты и офицеры Использовали эффективные военные технологии и имели полный спектр вооружения. Оружие ближнего боя — сабли, булавы, топоры, ножи и кинжалы. Копья и луки. Лучшие лучники могли стрелять более чем на 800 метров. Оборонительные доспехи, кольчуга, шлем и щит. Огнестрельное оружие, применявшееся в последние десятилетия XIV века. Артиллеристы, оружейники и бомбардиры вошли в военный состав с XV века. Тем не менее, пехота не обладала достаточной мощью и выносливостью, чтобы взять укрепленные города. Падение Бурсы в 1326 году было не столько результатом успешной осады, сколько следствием голода и разграбления ее окрестностей. Техника осады ощутимо улучшилась при Мураде I. Об этом свидетельствует успешное взятие Серреса в 1383 году и Салоник в 1387. Во время осады Константинополя в 1394 году войска Баезида I возводили Требюше и башни. Во время осады 1422 года люди Мурада II для разрушения стен византийской столицы прорыли туннели. Именно тогда османы начали использовать пушки. Наряду с артиллеристами, которые с 1390-х годов получали вознаграждение из дохода от тимаров, появились канониры, которые сражались за жалование. Воины султана многому научились у венгров во время непростых битв 1440-х годов, Во втором сражении на Косовом поле в 1448 году они переняли тактику гуситов, предполагавшую строительство укреплений из повозок Вагенбург, и осознали решающую роль артиллерии. В состав войска вошли оружейные мастера. Янычары мало помалу начали использовать аркибузы, по генуэзской технологии переплавлялись большие бомбарды. Без помощи оружейных мастеров Мехмед II не смог бы взять мощные стены Константинополя. Налоговые организации и благотворительность В средние века правители не испытывали ни малейшего интереса к устройству мировой экономики и постоянно страдали от нехватки денег в казне. Их беспокоило одно – вовремя платить войскам и слугам звонкой монетой. В обращении находилось столько денег, металлических или фиатных, сколько было необходимо. Проблемы возникали из-за рефинансирования и ликвидности монет из металла. Другими словами, невозможно было монетизировать полученные доходы так, чтобы перераспределить их среди имевших на них право. Поэтому для создания армии османы расширили уже существовавшую у великих сельджукидов и их преемников, систему налоговых отчислений. В завоеванных Эмиратах и на Балканах на смену Феоду, пожалованному за службу, пришел Тимар. У историков нет единого мнения, есть ли преемственность между Тимаром и Византийской Пронией, пожалование в награду за службу права управления территорией и сбором с нее налогов и «Исламской Иктой» – передача принадлежащей государству территории в исламских странах. О времени возникновения Тимара также ведутся споры. В период правления Мурада I, возможно, при Архане. Напомним, что под этим понятием подразумевалось право владения землей, предоставленное в обмен на государственную службу, не передаваемое по наследству, и прекращающее свое действие, как только владелец переставал нести службу. Система землевладения была помещичьей и работала следующим образом. Крестьяне, или чифтчи, обрабатывали землю. Конные воины, сипахи, взимали часть налогов, самым важным из которых был земельный. Центральная власть извлекала выгоду тремя способами. В ее распоряжении на местах находились вооруженные представители КАДИ. Это экономило расходы на сбор местных налогов и обеспечивало мобилизацию военных ресурсов. Тимариоты использовали годовой доход, чтобы снарядить себя и обеспечить своих соратников саблями, копьями, щитами, шлемами, кольчугами, луками и стрелами. Чем больше был Тимар, тем больше вооруженных воинов должен был предоставить тимариот. Тимар не передавался по наследству. Если тимариот продвигался по службе, он получал тимар крупнее. В свою очередь, тимары могли быть отняты у владельцев. Если власти хотели чем-то поощрить солдат или бывших невольников из дворца султана, одарить чиновников, служивших вместо администрации, наградить отличившихся крестьян или добровольцев, проявивших храбрость в бою. При этом статус Тимариота мог переходить от отца к сыну. Аналогичным образом на завоеванных территориях бывшие владельцы Феода поступали на службу к султану в статусе сипахи для сохранения владений и передачи их по наследству. Согласно письменным источникам, во второй половине XIV века Власти взимали десятину с урожая, почтовые пошлины и различные эпизодические налоги. Кроме того, в казну поступала пятая часть военных трофеев, доход от выкупа военнопленных, дань вассальных стран, выплачиваемая в золотых монетах, и доходы от добычи полезных ископаемых. На земле налагался налог, так называемая джизья, подушная подать. Ее собирали при помощи списков. В конце XIV века, после завоевания земель, налоговая служба проводила перепись деревень, земельных владений, посевов, поголовья скота и существующих налогов. В соответствии с ней распределялись тимары. Они служили основой для опосредованного взимания десятины: налогов на выращенные на земле продукты, скот преимущественно баранов, проведение религиозных обрядов, свадьбы и взыскание различных штрафов. Самым важным налогом был ресм и чифт, или чифт-ресми, налог на пахоту, который всегда выплачивался деньгами. В соответствии с турко-монгольской традицией существовали также налоги, прописанные обычаи. Это исключительные налоговые сборы, взимаемые во время войны, произвольно взимаемые налоги или ежегодные подати, которые выплачивала община. Предусматривались исключения, оговоренные при включении в состав османских владений в обмен на оказанную услугу или в рамках благотворительных организаций. Везде, где жили османы, появлялись вакфы. В исламе вакф от арабского удержания приостановление, означает имущество, объявленное неотчуждаемым. Доход от него направляется на богоугодные, выбранные дарителем цели. Этерна промисит этернус. Христианский бог обещал вечность людям, а не камням. В мусульманской теологии вечным признается единственный институт вакфа. В Османской империи вакфом, называли благочестивые деяния различных учреждений, мечетей, монастырей, религиозных учреждений и так далее, или частных лиц. Многие вакфы были смешанными, они создавались для благотворительной деятельности, но управлялись семьями. Долговечность вакфа позволяла учредителю упрочить статус имущества и передать доходы своим потомкам, Она укрепляла репутацию верующего человека и почтение к его имени. Управление самыми крупными вакфами, как правило, передавалось мутавилли. В случае смерти бенефициаров, вакф мог быть передан по договору конкретному учреждению, группе мусульман, освобожденным рабам или присоединен к святым местам. Вакфы Могли включать широкий спектр движимого и недвижимого имущества с регулярным доходом в виде ренты. В городах и селах объектами вакфа становились приносящие доход здания, дома, лавки, караван-сараи и хаммамы или постройки общего назначения – мечети, школы и фонтаны. В сельской местности сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады, Виноградники и оливковые рощи. Учредить Вакф стремились правители и завоеватели, богатые горожане и именитые люди. Он обеспечивал гибкую правовую основу для крупных операций с недвижимостью и предпринимательской деятельностью. Под ведомством ВАКфа находились религиозные обряды, перераспределение богатства, сбор налогов а также интеграция рабов и военнопленных в состав деревенской общины. Вакфы приносили пользу разным слоям общества. Они распределяли доходы среди городских и сельских жителей, позволяли женщинам пользоваться преимуществами совместной собственности и передавать права наследникам. Были гарантом безопасных сделок для провинциальной знати и османских должностных лиц сохраняли земельные владения больших семейств, служили основой для культурных преобразований и исламизации, вынужденного их финансировать христианского населения. Сельское хозяйство, ремесленное производство и подневольный труд. Большая часть населения империи была задействована в сельскохозяйственных работах и добыче природных ресурсов. В первую очередь, производстве растительного сырья, корма для скота, дров и древесины для строительства, а также продуктов животного происхождения, молока и мяса и полезных ископаемых, металлов для изготовления инструментов, оружия и монет. В первые десятилетия Османская империя получала доход от производства в Вифинии, одном из самых богатых регионов Византийской империи а затем в результате массового захвата земель, который произошел в XIII веке и первой половине XIV века в Европе, по-видимому, османское завоевание не привело к значительным изменениям аграрных систем. Напротив, налоги взимались с дохода от пригодных для торговли ресурсов: зерно, баранина и так далее, и обходили стороной ресурсы, необходимые для повседневной жизни сена естественные пастбища дрова и другие виды топлива керамика и так далее подобная система учитывала разрушительные последствия черной смерти 1347 года и вспышки чумы вплоть до конца 15 века в сельской местности румынии и на торговых путях во внутренние районы анатолии Там, где плотность населения сократилась из-за чумы, многие сельскохозяйственные земли снова превратились в естественные пастбища или леса. Их использовали по мере возможности. В Албании, как и во многих горных регионах, продуктов скотоводства было недостаточно. Поэтому местное население было вынуждено мигрировать на сезон или в поисках нового места жительства заниматься бандитизмом или вступать в ряды османской армии. Скотоводство оставалось источником благоденствия во многих уголках Османской империи. В Болгарии большие стада паслись между альпийскими пастбищами Старопланины, Родобскими горами и травянистыми равнинами Добруджи, Марицы, Западной Фракии и Солоник. В Сербии было развито свиноводство. Чтобы удовлетворить растущие потребности Бурсы и Эдирне, туда завозили отара овец из Валахии и Молдавии. Балканские горы. Край молочных продуктов и сыров. По представлениям того времени, Македония и Фиссалия были от природы богатыми и, по большей части, самодостаточными регионами. В сельской местности росли все необходимые продукты – виноград, Пшеницы и оливки, даже если почва и климат не всегда оказывались подходящими. При этом даже на самых плодородных и благоприятных территориях оставалось довольно много необработанной земли. Крестьяне не использовали плуг, реже саху. Она была тяжелее, и для ее изготовления требовалось больше железа. Уборка урожая производилась при помощи серпа. Сельскохозяйственное производство испытывало на себе тяжесть унаследованных ограничений. Любовь городских жителей к пшенице, значимость виноделия, необходимость кормить крупный скот, разведение ячменя в засушливых районах и овса в континентальном климате. В целом преобладали небольшие семейные хозяйства. Поля, луга и леса принадлежали султану. Крестьяне, которые обрабатывали землю, были арендаторами. Передача участка, а также повторная культивация залежных земель осуществлялась с согласия тимриота и после уплаты пошлины. Ресм и топу, или топу-ресми. Центральные власти вмешивались в ситуацию исключительно для восполнения дефицита местной продукции, например, воска, меда, Зерновых и древесины. Кроме того, власти устанавливали цены, по которым крестьяне должны были продавать свою долю урожая официально назначенным торговцам. Зачастую цена была ниже рыночной. Большинство семей употребляли в пищу либо то, что выращивали, либо, особенно во время сбора урожая, то, что получали в качестве оплаты наемного труда. В последнем случае, при недостаточном количестве осадков или плохом урожае, пострадавшим от града, саранчи или летнего зноя, самые бедные из наемных рабочих оставались без работы и умирали от голода. Сезонная миграция восполняла нехватку местных ресурсов. Сельские жители становились охранниками, зеленщиками, мастильщиками, каменотесами, или уличными торговцами в албанских городах. Соль – продукт первой необходимости для сохранения рыбы, мяса и овощей. Соливарни, принадлежавшие государству, были переданы частным дельцам. Местных жителей нанимали для сбора соли и обслуживания сооружений. В обмен они получали вознаграждение, освобождались от налогов, и могли передавать свой статус солевара по наследству. Люди также работали на небольших предприятиях – мыловарнях, красильнях, давильнях оливок и льняного семени, свечных заводах, на производстве напитка из перебродившего проса, база, кузницах, сукновальнях, ткацких и обувных мастерских, пекарнях, веревочных мастерских и так далее. В основном на подобных предприятиях работали семьи, и лишь некоторые из них брали на работу подмастерьев и рабов. Но в таких отраслях, как текстиль, они являлись жизненной силой малых и средних городов. В Триколе, в Фессалии, перепись населения, проведенная в 1454-1455 годах, зафиксировала четырех чулочников, Двух изготовителей тюбитеек, пять предельщиков шелка, тринадцать ткачей и трех галантерейщиков. Пятьдесят семь домохозяйств занимались кожевенным делом, не считая шорников. Четырнадцать дубильщиков заготавливали шкуры, одиннадцать шили сапоги, восемнадцать бабуши семеро сандалий. Многими ремеслами занимался лишь один мастер на город, жестянщик канатчик, портной, производитель барабанов и бокалейщик. В некоторых городах были оружейные мастерские – луки, сабли, латы. В городах и пригородах имелись водяные или ветряные мельницы. В каждом городе были свои мясники, кузнецы, ковали, владелец мулов, дающий их в наем, аптекари и фармацевты. Торговцы приезжали на городские и деревенские рынки. Пятницы и воскресенья были самыми оживленными днями для торговли. Жители окрестных сел спешили на рынки, чтобы продавать, покупать, торговать и совершать религиозные обряды. Османское общество и экономика империи были основаны на рабстве. По закону было запрещено уводить в рабство мусульман или немусульманских подданных Османской империи. В действительности рабами в Османской империи становились немусульмане, захваченные в бою, мятежники или люди, уже находившиеся в рабстве. Многие из них работали на государственных землях Вифинии. Более того, хотя согласно фихту немусульманин не мог владеть рабом, часто встречались случаи обратного. Освобожденные рабы были обязаны поддерживать отношения со своими бывшими хозяевами. Им же переходило имущество освобожденного раба после его смерти, если тот умирал бездетным. Право собственности позволяло хозяину вступать в отношения с рабами. Если рабыня рожала ребенка, тот, при условии, что отец признавал его, получал свободу после смерти родителя. В первые века существования Османской империи на невольничьих рынках в основном торговали пленниками. Значительная часть из них была захвачена во время набегов на приграничных землях и в море, а также во время морских экспедиций. Только в период с 1331 по 1332 год, по имеющимся данным, с островов Эгейского моря были вывезены 25 тысяч человек. В этих районах османы контролировали всю торговлю. Географическое происхождение рабов варьировалось в зависимости от территорий, которые захватывала Османская империя. В XIV веке в рабство были угнаны греки и болгары. В XV веке сербы, албанцы, басники и валахи. Когда захват новых земель приостановился, Рабов начали поставлять татары, совершавшие набеги к северу и востоку от Черного моря, корсары, предпринимавшие вылазки в Европу. Кроме того, на османские рынки через Судан и Египет попадали африканские невольники. Османов также угоняли в рабство пираты, промышлявшие торговлей за пределами земель султана. Преимущество большой торговли Результатом османских завоеваний стали не только новые налогоплательщики и пахотные земли, но и новые центры торговли, транспортные узлы, а также значительные запасы зерна, минералов и древесины, разнообразные богатства, которые когда-то способствовали возвеличиванию Византии. Кроме того, благодаря пакс монголика, монгольскому миру, латынь, применяется по аналогии с ПАКС Романа. Установленному от Тихого океана до Черного моря в середине XIII века по османским землям проходили «Шелковый путь» и «Дорога специй». Торговые маршруты из Китая, Индии и Ирана вели в черноморские порты через Тибриз, Трабзон и Самсун. На Западе завоевание Балкан напрямую связало экономику Османской империи с рынками Центральной Европы и немецкоязычного мира. Благодаря продвижению на Дунае и протекторату, установленному над Валахией, купцы экспортировали шелк, хлопок, махеровую шерсть и шафран. Эти товары везли на верблюдах и мулах по дорогам Фракии. С юга Германии и из Силезии импортировали шерстяную одежду и металлы, в частности, ножи из Штирии. Торговый центр Брашов на границе Трансильвании и Валахии теперь конкурировал с венецианскими поселениями в Центральной Европе. Там продавались пряности, хлопок, медь, виноград и другие анатолийские товары. Бурса, первая столица Османской империи, стала персидским и индийским эмпорием. Бургунский паломник Бертрандон де ла Брокьер прибыл туда в 1432 году, в конце долгого путешествия из Святой Земли через Конью, Акшихир и Кютахию. На него произвел большое впечатление добротный торговый город, где продаются по хорошей цене все виды шелковых тканей, богатые украшения и большое количество жемчуга а также хлопчато-бумажные ткани и многое другое, перечисление чего заняло бы слишком много времени. Столетием ранее мамлюкский энциклопедист Аль-Умари, умерший в 1349-м, отметил все преимущества торговли с Анатолийскими Эмиратами. Они продавали свои товары по низким ценам, облагали продукты низкими налогами, имели обильные пастбища, и управляли странами, расположенными близко к морю. А византийский историк Дукас, умерший в 1470-м, отмечал, что тюркская нация ничего не любит так, как деньги. Более того, войны, которые вели султаны, были недолгими. Как только очередной осажденный город оказывался захваченным, османы сразу же открывали там рынки и восстанавливали экономику. Например, летописецы Дервиш Ашик Паша Заде, умерший около 1484, утверждал, что Бей Осман ручался защищать иностранных купцов в Эскишехире. Следует признать, что действующие на тот момент системы мер и весов были чрезвычайно сложны и не облегчали сделки. Однако в первой половине 15 века иностранные купцы Использовали векселя в Галиполе и Эдирне. В бывших Эмиратах генуэзские и венецианские колонии продолжали закупать анатолийское зерно и принимать в качестве таможенных сборов натурпродукты. Христианские миссионеры осуждали эти обычаи. Введение эмбарго в Малой Азии стало для них предвестником нового крестового похода на Святую Землю. Более того. Папа часто запрещал торговлю стратегическими товарами, такими как железо, древесина или квасцы, краситель, необходимый для текстильной промышленности, с неверными. До открытия квасцовых рудников к югу от Рима во второй половине XV века Анатолия экспортировала сырье из Карахиссара на Черном море. Кютахи и Фочи, Факея, генуэзская колония, позже завоеванное Мехмедом II. Но столь же регулярно Папа Римский делал послабления для родовских госпитальеров. Рыцари ордена святого Иоанна Иерусалимского находились в авангарде христианства и нередко об этом напоминали. Разве могли они обойтись без зерна и лошадей? Бросивший им вызов Эмират Айдын, намеревавшийся сражаться с неверными, с не меньшей энергией, в изобилии снабжал их лошадьми. Османа вели двойную игру. С Генуей они подписали так называемое «Ахт-Наме» — договорное соглашение, или капитуляции, в 1352 году, с Венецией — между 1384 и 1387, с Неаполем — в 1398. Затем в XV веке с Московией, Венгрией, Польшей и родовскими рыцарями. Эти милостивые уступки султана не отменяли свойственной ему воинственности, не характерной для государей христианских стран. Тем не менее они гарантировали соблюдение закона, согласно которому не мусульмане чужеземцы могли свободно путешествовать при наличии охранной грамоты, аман исповедовать свою религию и не платить подушную подать. Договор гарантировал взаимную компенсацию ущерба, причиненного на море, взаимную помощь по поиску беглых должников, по обмену военнопленными или беглецами. Османские правители рассматривали торговые уступки как лучший способ увеличить таможенные поступления от экспорта и снизить стоимость импорта османских товаров. Тем более, что перечень подобных товаров рос с каждым завоеванием. Рудники Синопа и Кастаману экспортировали медь, из Анатолии экспортировали серебро, импортировали железо. Вино из Каппадокии и региона Эгейского моря отправляли в многочисленные эмпории на побережье. Высокие плато Анатолии идеально подходили для разведения породистых лошадей, а также высоко ценились лошади из Кастаману. Их покупали по высоким ценам генуэзцы, венецианцы, киприоты и госпитальеры. В качестве ценных подарков, заготовленных для визитов к высокопоставленным лицам Османской империи, в порты Балат, Палатиум, бывший эмират Ментиши, и Айясолук, Агиос бывший Эмират тайдын из Флоренции, Генуи, Ломбардии и Шампани, Нарбонны и Перпиньяна, генуэзские купцы привозили шерстяные изделия, ткани и тафту. В портах Анталии и Алании выгружались шелка из Дамаска, Багдада, Тибриза и Нишапура, а также тонкие ткани и лен из Египта высококачественные ковры и килимы производились в Оксарае, а затем экспортировались в Сирию или Египет на кораблях, пришвартованных в Анталии. Восточные ковры с геометрическими узорами на них, с вплетенными в них мотивами флоры и фауны, встречаются в произведениях итальянских мастеров, таких как Доминико ди Бартоло и мимми Постоянные набеги и частые войны в Малой Азии в начале XIII века стимулировали масштабную работорговлю. Рабов перевозили из Фамагусты в Анкону, из Кандии на Черное море, из Крыма в Египет. Завоеванные порты Галиполи, Анталия и внутренние города Бурса, Айдын, Ускюб приносили османам выгоду, так как там пролегали старые торговые пути.